Карловы Вары. Каминский попал в Карловы Вары, а там все очищаются. Пьют специальную воду 17 сортов по 10 грамм каждого и прямиком в туалеты, которых вдоль дороги полно. Но Каминскому, герою России, подводнику в прошлом, ордена в кулаке не помещаются, показалось, что по 10 грамм это очень мало. Мало, и я бы сказал, ненадежно со стороны очищения. Я привык стаканами, сказал он окружающим, и выпил стаканами. Через шесть минут его занемогло. И он пошел, пошел, все ускоряясь. А потом и побежал, побежал вдоль, фитляя, на подкосившихся по улице, уставленной туалетами. Он бежал, сивка косоглазая, в гостиницу. Почему туда? когда вокруг туалеты, он объяснить не мог. Помутнение рассудка. Некогда было объяснять. Тем более, что он уже добежал. По лестнице взлетел, ломая на сгибах онемевший таз. И вбухался. Но не в свой номер на третьем этаже, а от ослепления в чужой на втором. Вбухался, захлопнул. К двери туалета. Рванул на себя. И одновременно разворачиваясь вокруг оси, срывая штаны, сел, а потом насрал, ал-ал, с три короба. И вдруг под ним что-то как заорет, он даже вскочил от недоумения. А это тетка. Она в туалете сидела, и пока он вырывался и на нее садился, она молчала. А тут вот не выдержала чего-то.